Я уже в пути. Я уже отправляюсь в дорогу. Получите с меня за выпитое. Роковой выбор сделан. Я ему даю сдачу, а он отмахивается. Сдачи говорить не надо. Оставьте эти деньги для горь. Пусть выпьет на них перед тем, как последовать за мной. А сам выскочил из бара да прямиком на причал Джонни Блейка, да бултых в воду. А ночь была темная, безлунная, и так его больше никто и не видал, пока через два дня труп не прибило к берегу на самые оконечности мыса. А ведь тогда всю ночь никто не ложился, искали где только могли. Я так думаю, он расшиб себе голову о какую-нибудь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 «Так этот человек говорил комиссару, что самоубийца страдал какой-то механикально-депульсивной болезнью. У вас такой болезни никогда не было, Роджер?» «Ха -ха -ха, нет, — сказал Роджер, — «и теперь уже, надеюсь, не будет». «Вот и хорошо», — сказал Бобби. «С небытием шутки шутить не надо». «К матери небытие», — сказал Роджер.